Вишня седьмая. Аллегро. Руджера. 16 июня 2020 года. Теннисный мяч подлетал вверх из моих рук, пока я развалился на диване в гостиной, а мысли беспощадно душили мозг, не давая ни секунды на перерыв. Инесс Карбоны слишком плотно засела в моей голове и, судя по всему, не собиралась ее покидать. Жутко раздражало, что какая-то девушка смогла проникнуть в мои мысли больше, чем на какое-то крошечное мгновение. И в то же время пиздец как беспокоило, что она не была простой, с которой не возникло бы проблем. Она была грёбаной карбоне. Вполне вероятно, что нибудь она из вражеской семьи, то и не зацепила бы меня. Сука. Конечно, я знал в том, что Инес как-то смогла проникнуть в мою голову больше, чем на несколько секунд была виновата не её фамилия. Всё дело в запрете, но от этого, блядь, совсем не легче. Я не видел её почти месяц с момента, как мы встретились в казино. С момента, как я помог ей избавиться от записей камер, отвлекая её брата. Я делал это и для собственной дальнейшей спокойной жизни, ведь если бы о наших встречах и играх узнал Уга, это могло запустить чёртову цепочку, как бомбу замедленного действия. От Уга узнал бы Рикардо, а от него и Итало – Пускай старший брат и являлся примером спокойствия и собранности среди нас всех, не считая моего безразличного близнеца, конечно же, но в этой ситуации мне было бы не избежать его гнева. Я не боялся брата. Он совсем не тот, кого мне в принципе надо было опасаться, если такой человек вообще существовал в мире. И Тала просто мог меня наказать по всей строгости мафии. А так как он еще и мой брат, пришлось бы это безответно принять. Чего мне не хотелось совершенно. И даже то, что я не приезжал на работу к Инес, еще не означало, будто мне неизвестно о ее отсутствии там все три с половиной недели. Изначально я подумал, может быть, она уехала из города, но тут же я эту мысль. Инес молодая и незамужняя женщина, которая не может покидать даже район, к которому она принадлежит. Без сопровождения мужчин из своей семьи или телохранителей своего клана. А насколько мне известно, ни один из братьев Карбона не покидал территорию Сандхилла, не говоря уже о самом Кенфорде. А еще я совершенно случайно узнал, что к ним в особняк на днях приезжал капа Маффорда, Гацон Миттелло. Только вот причины визита узнать мне не удалось. Твою ж мать, моя голова просто трещит по швам от такого переизбытка информации, которая крутится с такой скоростью, как чертовы американские горки. Со всей силы, не глядя, выбросил мяч и через секунду услышал звук разбившегося стекла, но даже и бровью не повел, накрыв лицо изгибом руки. «Ты решил разгромить весь дом?» Солнечный голос заставил меня приподняться на локтях. У лестницы стояла Доминика и собирала осколки разбившейся в вазы, а маленькая пушистая чудовище с дурацкой кличкой Рика бегала вокруг ее ног. Проходя мимо спинки дивана, она вдруг сказала... «Мне кажется, тебе следует показаться нашему врачу». «С чего вдруг такие выводы? Я прекрасно себя чувствую, нет причин заявляться к Хэнсону». Она обернула осколки в какую-то тряпку и выбросила их в мусорку, после чего повернулась ко мне лицом. Ее белые волосы были собраны в лохматый пучок, а выбившиеся пряди спадали на лицо, отчего сестренка их сдувала и пыталась заправить за уши. «Для такого человека, как ты, братишка, ты слишком много думаешь». «Последний раз я тебя таким видела...» Домми приняла выражение задумчивости. «Наверное, когда умер папа. И я волнуюсь, не случилось ли чего. Или ты просто заболел?» Я усмехнулся, сощурившись. «И хидничаешь?» «Нисколько». Пожала плечами. «Лишь переживаю». Доминика подошла ближе, села на диван мне в ноги и произнесла так тихо, словно знала, что у стен этого особняка есть уши. «Тебя что-то тревожит. И хочу, чтобы ты знал. Я всегда готова выслушать». Я фыркнул, свесив ноги с дивана. «Ничто меня не тревожит». «Таким я тебя никогда не видела». Вдруг призналась она, и я не мог с ней поспорить, хоть и очень хотел я никогда прежде не загружал себя подобными мыслями, да и вообще мыслями в целом. «Скажи, Рут, ты когда-нибудь был в ситуации, когда чего-то очень сильно хочешь, но понимаешь, что если получишь, это приведет к чему-то страшному или непоправимому?» Глаза сестры не смотрели на меня, взгляд был прикован к пушистому чудовищу, бегающему по ковру перед нами. Ее вопрос поставил меня в ступор, и я спросил «В каком смысле?» Она со вздохом поднялась с дивана. «Неважно. Забудь, ладно?» Доми улыбнулась и ушла на кухню, а собака последовала за ней, пытаясь увязаться за ее пятками. Если бы сестра что-то знала, спросила бы напрямую. Или же здесь речь вовсе шла не обо мне и Инес. И Доминика ничего не подозревает. «Нет, мне срочно нужно принять таблетку от головы. Я явно начинаю сходить с ума от всего этого дерьма». 17 июня 2020 года. Рената шел рядом со мной вдоль тропинки к нашему гаражу, когда рассказывал мне новости из нашего клуба. В последнее время в фонтане один из посетителей слишком разбушевался. Избивает наших девушек и, судя по всему, не собирается останавливаться на одной. Я не удержался и фыркнул в сторону, засунув руки в карманный брюк. Сегодня я был в своем любимом оранжевом костюме с черными тиграми, а под пиджаком черная рубашка и оранжевый галстук. Нос украшали круглые солнцезащитные очки с тонкой железной оправой и рыжими стеклами. С каких пор грубая сила в нашем клубе стала считаться чем-то проблематичным? Это же проститутки, им платят за развлечения с гостями, даже если у этих гостей своеобразные желания. Рената окинул меня невозмутимым взглядом. Грубый секс с парой пощечин, и то, что делает с девушками, это сволочь совсем разные вещи, Роджера. После каждого его посещения Фонтана приходилось вызывать Хэнсона. Настолько все плохо. Брат кивнул, и мы сели в его мустанг, а через 15 минут уже были ухода в клуб. Когда вошли внутрь, нас тут же заметил администратор и быстро подошла, а мой взгляд автоматически упал на бейджик с именем. «Да, я не помню, как ее зовут, и мне абсолютно на это плевать». Рената своим привычным ровным тоном задал ей вопрос, пока мы продолжали идти в стороны комнаты проституток. «Кто он?» Девушка замялась перед ответом, но то, что в итоге сказала, заставило нас с братом остановиться на полпути. «Гатсон Мителла». «Ты уверена?» – спросил Рената, сверляя ее своими ледяными глазами. Иногда, мне кажется, будь Рината в моей роли исполнителя, его пытки начинались бы еще на моменте взглядов. Девчонка боялась сказать лишнего слова в нашем присутствии, что не удивляло, Да она тряслась, как косиновый лист на ветру в ливень. «Он всегда представлялся иначе. Но я не идиотка. У меня есть друзья в Маффорде. Поэтому знаю, как выглядит этот человек». Я подошел к ней так близко, что при одном лишь желании смог бы свернуть ее тонкую шею, но только наклонился и прошипел ей в лицо. «Ты хочешь сказать, что знаешь, как выглядит капа Мафрода, не так ли?» Она сжалась от страха, но закивала, хотя я прекрасно видел, как в ее глазах овечки разбежались в ужасе, увидев перед собой волка. «Да». Мы с Ринато переглянулись, а после я рявкнул, не глядя на девушку. «Оставь нас!» И она быстро убежала, скрываясь где-то за баром. У меня плохое предчувствие. Признался брата, на моем лице растянулась предвкушающая улыбка: А я уже чувствую, что будет слишком весело. И на этих словах ворвался в комнату проституток. Четверо из них сидели в самом дальнем углу, пока остальные, вскрикнув, опустили голову, освобождая нам проход. Быстрыми шагами я добрался до тех, кто сидел в конце комнаты, на замшевом диване, поджимая под себя синие ноги. Рената же последовал за мной, попутно обращая внимание на состояние других проституток. Четверка, которой досталась от гостя, испуганно посмотрели на меня, когда я присел перед ними на корточке, разглядывая их тела. Но не как чертов извращенец, а на наличие травм. Они были покрыты синяками, ссадинами, кровавыми подтеками, губы разбиты и у двоих заплывшие глаза с желто-фиолетовыми фингалами. «Да, выглядите вы, конечно, хреново, дамочки». Брат встал позади меня, оглядывая девушек. «Как я понял, он заказывал только вас. Но это было единожды или несколько раз?» – спросил он. Они молчали, что начало меня изрядно подбешивать. «Он всех брал по одному разу». Наконец тихо ответила одна из них, пока остальные так и не решались открыть рта. Я взглянул на брата. Его лицо, как обычно, не выражало совершенно ни единой эмоции. Я поднялся на ноги. Клиент разговаривал с вами или все проходило молча? Вы помните, как он выглядел? Он... он просил, чтобы нам завязывали глаза перед тем, как привести к нему в комнату. Да, и клиент никогда не разговаривал. Мы переглянулись. Я с размаху пнул мусорный бак, когда мы вышли на улицу и, сунув сигарету между зубов, закурил. Но дым никотина никак не мог успокоить меня. Сложно было понять, что именно раздражает больше всего. Нам нужно доложить Итало, что Капа Мафрода был у нас в клубе и избил проституток. Им теперь долго придется восстанавливаться, чтобы вновь приступить к работе. Я усмехнулся, затягиваясь. Этот ублюдок постарался, чтобы их никто не захотел брать, сомневаясь, что мы сможем найти много посетителей, которым нравятся девушки с заплывшими глазами. Ринато ничего не ответил и набрал номер Итала. Сначала Миттелло появился у карбоны, а после поиздевался над нашими шлюхами. Или это лишь совпадение, или же здесь дело пахло чем-то очень интересным. Видимо, Миттелло решил развеяться перед свадьбой. Невеселый смешок Итала мне не очень понравился, учитывая то, что он сказал, переплетая пальцы на столе своего кабинета. «О какой свадьбе ты говоришь?» Рената задал вопрос, прежде чем это успел сделать я. Старший брат откинулся на спинку своего кожного кресла и выдал то, от чего у меня подскочил пульс. «Карбона выдает замуж свою сестру!» Я поймал на себе взгляды братьев, когда подскочил из-за стола так, что стул упал за моей спиной. То есть? Внутри меня росло пламя, но я не мог показать им истинную причину своего гнева. Карбона решили объединиться с Маффордом? Так и есть, согласился Итало. Но, судя по всему, здесь есть и другие причины, о которых я не мог не задуматься, и они логичны. Гацона уже 30, он капа в разводе, и чтобы укрепить свое место, ему необходимо вступить в брак в ближайшие два года после развода. А Инесса должна была выйти замуж еще по наступлению 18 лет. Но так как этого не произошло, могу предположить, что традиционалисты стали наседать на Рикардо. И ему ничего не осталось, кроме как выбрать ей хорошего претендента в мужья. И между прочим, ей очень повезло, что будущий муж старше ее всего на 8 лет. Мало кому из девушек в нашем мире так везет. В основном все они становятся обещанным солдатам, которым под 60. Старикам. Хмыкнул Рината. Нам как-нибудь мешает их союз? Сомневаюсь, что это может стать для нас проблемой, сказал Итало. У нас довольно хорошие отношения с Маффордом, и Гацон никогда не лез в наши личные разборки с Сантхилом, и то, что младшая сестра Рикардо станет его женой, не меняет сути дел. А если Карбоны решат попросить помощи у Мителло, чтобы избавиться от нас? прорычал я. Итало же покачал головой. это мало вероятно. Рикардо не из тех, кто будет с кем-то объединяться и вовлекать в свои конфликты. А то, что Гатсон избил наших проституток после того, как решил заключить союз с Карбоной, вообще никакой роли не играет? Мне уже начинало казаться, что пол под моими ногами искрился и плавился от той ярости, которая пыталась выплеснуться наружу. Не думаю, что Рикардо или кто-то из членов его семьи знает, а уж тем более замешан в этом инциденте. Как я уже сказал, Рик ни за что не станет втягивать и настраивать кого-то против своего недоброжелателя. Если Итала прав, и Карбоны не знают об этом, то они совершают гребаную ошибку, выдавая Инессу замуж за этого ублюдка. И это чертова проблема, которая настигнет их слишком поздно. И какого-то хрена она меня волнует больше положенного. Пазлы складывались в моей голове, и я просто вспыхнул от той ярости, что накрыла разум и тело. После разговора с братьями, где узнал о предстоящей свадьбе Инес и Гацона, я вылетел из дома как чертова ошпаренная курица на крыльях собственного гнева. «Я не знал, куда выплеснуть то, что чувствовал. Я, блядь, даже не понимал, что чувствовал. Меня окутывал всепоглощающий гнев и ярость, а собственник в моем теле так и пытался разнести все на своем пути». Не желал делиться, и то, что Инес нужно было выйти замуж за другого мужчину, за Капа Мафорда, просто разрывало внутри всю мою плоть. Я ощущал, как дрожат мои руки, пока сидел на холодном бетонном полу, медленно затягиваясь третьей сигаретой и глядя в пустоту клуба. Меня окружало зрелище, которым я обычно был бы очень доволен и умирал бы от наслаждения. Но сегодня это не принесло мне никакого удовольствия. Оно стало моим выплеском эмоций и больше ничего из себя не представляло. Все мое тело, одежда, волосы были залиты кровью этих бедолаг, которым суждено было попасть сегодня под мою разъяренную руку. Я не помнил даже, как именно их всех убил. Блядь, у меня никогда не было такого. Час назад меня окутал туман, ослепивший разум. Перед глазами будто упала завеса, и я вообще ничего не соображал. Крутил окровавленный нож в руке, пытаясь заставить голову работать, но в ней было так же пусто, как и в чертовой пустыне, несмотря на то, что в последние недели мысли совсем не замолкали. Я откинул голову к бетонной стене, прикрыв глаза. Все те мысли, которые душили меня, стали ничем, я так хотел от них избавиться и теперь, когда их не осталось, мечтал, чтобы они вернулись вновь. Я должен что-то придумать. Я хоть и видел эту девушку всего пять раз, по крайней мере, это все разы, которые запомнил. Всего пять, и это должно было хоть как-то влиять на мое благоразумие и эмоциональную составляющую, но нихрена это не влияло. Я только и мог что источать ненависть ко всему происходящему. Стоило прикрыть глаза, передо мной так и вспылывал ее уверенный глубокий взгляд корех орехглазу, где не видно дна». Они были подобны цвету моего любимого бурбона и, судя по всему, опьяняли не меньше, раз я оказался в такой ублюдской ситуации. Открывшаяся дверь осветила меня тонкой полоской света, я услышал тихие шаги, приближающиеся ко мне. «Руди!» Я открыл глаза. Напуганная, но обеспокоенная Доминика смотрела на меня своими большими голубыми глазами. Я нахмурился. «Что ты здесь делаешь?» Прохрипел не своим голосом. Такое я обвел пальцем помещение. Не для твоих прекрасных глаз, ангел. Она сглотнула, поджав напряженные губы, и положила дрожащую руку мне на колено, присев рядом. Что случилось? Я мрачно усмехнулся, опустив голову. Все в полном порядке, а что не так? Сестра покачала головой. Ты не в порядке. Кто тебе сказал, что я не в порядке? Спросил, не поднимая на нее глаз. Честно говоря, меня раздражало, что Доминика была здесь в такой момент. И даже не потому, что я находился в таком уебичном состоянии, а в том, что зрелище было в самом деле не для ее плюшевого мира, который мне бы, наверное, хотелось сохранить. Это я мог купаться в чужой крови, но никогда бы не позволил, чтобы на сестру попала даже капля. «Ты убил всех, кто был в мотоклубе». Я бросил нервный смешок в сторону, проведя рукой по волосам. «Что в этом удивительного? Я психопат, который любит убивать людей, будто бы для кого-то это новость». Вся эта картина, представшая передо мной, только и делала, что напоминала о моем девятом дне рождения, отчего я нервно кусал свои губы. Доминика хотела провести своей чистой рукой мне по волосам, но я одернул голову. «Не прикасайся ко мне, Доминика», «Ты слишком невинна и чиста, чтобы быть в чужой крови!» Сестра оказалась самым настоящим ангелом, стоявшим посреди этого ада. Уголок ее губ дрогнул, услышав эти слова. «Я рождена в чужой крови, Руди. Ты меня не напугаешь этим!» Она погладила мою щеку своими тонкими пальцами. «А теперь расскажи мне, что с тобой происходит!» Ее голос звучал тихо, создавая ощущение уединенности. Домми была единственным человеком, который вообще заметил перемены в моем состоянии. И это казалось очень странным, учитывая, что она младше меня на 8 лет. Я облизал пересохшие губы, ощутив на языке соленоватый привкус засохшей крови, и громко выдохнул, взъеровшив липкие волосы. «Когда ты спросила меня про желание, которое может привести к страшным последствиям», я поднял на нее взгляд. «Что ты имела в виду?» «Ну, мне просто было любопытно, сталкивался ли ты с этим, если да?» «Да, я отвел взгляд в конец помещения. Сталкивался. На последнем слове кинул нож, который вонзился в самый центр, висевший на стене мишени для дарца». «И как ты с этим справился?» «Я грустно успехнулся. Вот так?» Я заглянул в глаза сестры, которая сначала не поняла смысла моих слов, но через секунду осознание начало накрывать ее светлую голову. И Домми огляделась по сторонам. Множество окровавленных трупов, разгромленный мотоклуб, и я, сидящий на полу по уши в крови посреди всего этого хаоса. И я еще не справился, ангел. Я чертов псих, который ни хрена не может сделать с этим. Выдохнул. Нет, конечно, мог бы, но, как ты сказала, ничем хорошим это не закончится. Наверное, это был первый раз, когда я действительно хотя бы задумывался о последствиях. И поэтому ощущаю себя каким-то потерянным. Впервые в этой убогой жизни я чувствую, что не понимаю, что делать. Бычок от сигареты полетел в ту же сторону, что и недавно брошенный мною нож и приземлился в лужу крови. Карбоны? Инес, 18 июня 2020 года. Срочность свадьбы была исключительно из-за спешки Гацона. А так как мне было уже 22, Рикардо никак не мог препятствовать ему. Поэтому я должна поскорее выбрать свадебное платье, так как дату свадьбы назначили всего через 4 месяца, и сроки на подготовку были слишком малы, учитывая то, как именно ее хотели организовать. Впрочем, чем быстрее мы проведем свадьбу, тем скорее смогу спокойно жить без груза от предательства. Нужно радоваться, что Гатсон выбрал на роль своей жены меня, а не девушку моложе. Но я совсем не чувствовала прилива радости. Во мне поселилась невероятная тоска и разочарование. И первое я еще могла как-то объяснить, а вот второе было связано с чем-то иным, что не поддавалось моим объяснениям. «Как тебе это?» Я позвала с собой Алексу, а Гацон предложил взять с нами и его двадцатилетнюю сестру для выбора платья. Теперь они предлагали мне совершенно разные варианты. От блестящего кремового до пышного белого. Самое напрягающее во всем этом было то, что я совсем не заинтересована во всех этих приготовлениях к свадьбе. Как бы не пыталась себя настроить. Почему-то меня волновало, как на новость о свадьбе отреагирует Руджера Олегро. Только с чего бы ему вообще как-то на это реагировать? Я для него была лишь каким-то азартом и запретным плодом, чтобы скоросить будни, как и он для меня. Правда же? Только этим. Боже, мои слова сейчас прозвучали так, словно я с ним устроила секс на одну ночь, а не просто позволила себя поцеловать. Еле заметно тряхнула головой, отбрасывая все ненужные мысли. Хорошая. Наконец ответила я, и девушки нахмурили свои светлые брови. «Что не так?» «Ты так на все платья отреагировала, Иннес. «С тобой все хорошо?» Спросила Алекса. «Да все нормально. Просто мандраж и все такое». Вот голова и не соображает, как надо. Выкручиваясь, поднялась с белого мягкого диванчика. «Думаю, больше всего мне понравилось третье платье», — соврала я. Сестра Гацона Габи воодушевилась и вновь достала платье с вешалки. «Примеришь?» Загусив губу, кивнула и, забрав из ее рук платье, пошла в примерочную. Корсет тесно сжимал мою грудь, но не критично, и дышать было возможно. Пышная юбка скрывала ноги и оставляла за собой небольшой шлейф. Девочки тут же нацепили на меня длинную фату, и я уставилась на себя в зеркало. Не могу поверить, что эта девушка, смотрящая на меня в отражении, — я. Никогда в жизни я не представляла свою свадьбу, а тем более эффективную. Я не верила в любовь или что-то подобное. Но и такие браки не особо одобряла, хоть они и были наиболее частыми в нашем мире. Я считала, что любовь – слабость, которую люди позволяют себе. Она становится их самым больным местом, и как бы ее ни защищали, продолжает оставаться самой уязвимой точкой, по которой ударить проще всего. Человек становится центром жизни, или даже самой жизнью. И когда люди лишаются его, то теряют смысл своего существования. Самый яркий пример моего детства – родители. Мама слишком сильно любила отца, и когда его убили, она решила покончить и со своей жизнью. Ее не остановило даже то, что есть мы, ее дети. Отец был важнее. Именно тогда я поклялась, что никогда не позволю какому-то мужчине завладеть моей жизнью, сердцем, душой, настолько, чтобы потерять смысл жизни без него». «Вот только сейчас, когда мне нужно выйти замуж до за того, кого впервые увидела, несколько недель назад, я поняла, что и создавать семью без грамма каких-то чувств тоже не хочу». «Ты очень красивая, Инес, прикрыв руками рот, прошептала Алекса. «Она права, ты будешь самой красивой невестой», — поддержала ее Габи. «Возможно, даже красивее меня». А я сглотнула, продолжая смотреть на себя в отражении. Габи состояла в браке с одним из высокопоставленных солдат Маффорда вот уже два года. Азаки был капитаном. И Габи выглядела вполне довольной своим браком, который тоже считался фиктивным, как и предстоящий мой. Выйдя из магазина свадебных платьев в Маффорде, я увидела вдалеке улицы парня со шлемом на голове, рядом с темно-синим мотоциклом. Его голова была повернута в нашу сторону, и я четко ощущала взгляд на себя. Он не боялся и не смущался нашей охраны, отчего у меня в груди все больше разгоралось чувство, что я знаю, кто это, и оно не покидало меня до самой машины, которой нас сопровождали телохранители. Но у меня не было шанса узнать наверняка, и я села в машину».